Глава 39. Разлад. Дай Риса. Нет, и это моё последнее слово. Я не позволю тебе рисковать собой. Лирден крепко держал меня за запястье, и явно не собирался отпускать. В его демонических глазах горела решительность, а руки почернели до самых локтей. Он был вне себя и с трудом контролировал собственные эмоции. И мне бы следовало смягчиться, постараться его успокоить, но сейчас я сама оказалась возвинчена не меньше. Каникулы подошли к концу. Уже послезавтра утром в университете начнутся занятия. Я очень соскучилась по сокурсникам и преподавателям, да и вообще не привыкла так надолго задерживаться в Дарберте, тем более, что за все эти дни мы всего раз вышли из дома, да и то, чтобы посетить президентский бал. Нет, скучно нам не было мы каждый день находили себе занятия и в стенах особняка и я даже не задумывалась о том чтобы настоять на прогулке по городу или посещении какого-нибудь ресторана лир он нравилось проводить время дома и лишь сегодня мне стали ясны истинные причины нашего затворничества оказалось брат с лирдоном просто решили оградить меня от возможной угрозы Они оба не сомневались, что демоны начнут на меня охоту, и никто из близких не верил в мою способность самому себя защитить. Да, опасность существовала, это глупо отрицать, но я была уверена, что для защиты мне хватит своих умений и парочки артефактов, созданных с Каем. Но сегодня вечером, во время ужина, дражайший братец категорично заявил, что в университет я не возвращаюсь. Видите ли, он договорился с ректором и получил для меня разрешение на свободное посещение. Говоря простым языком, теперь мне предстояло учиться дома или лишь летом явиться для сдачи экзаменов и получения диплома. Меня даже от оставшихся двух практик освободили. И узнала я об этом всего за 2 дня до начала учёбы. Как отреагировала на это? Молча, просто встала и вышла из-за стола. даже не глянула в сторону Скайдена. Мама пыталась меня остановить, пошла следом, но её опередил Лир, поймал меня за руку, кивнул маме и повёл в свою спальню. Почему именно туда? Да, в общем, можно сказать, что мы здесь теперь жили вместе. В его гардеробную уже перекочевала часть моих вещей, а в его ванной стояло немало моих средств и бутылочек. Родители смотрели на это сквозь пальцы, Скай ворчал, но мы при всем желании не могли долго находиться порознь. Когда Айли услышала, что у ее папочки появилась невеста, то радостно запрыгала и захлопала в ладоши. Я нравилась ей, правда, не как мама, а как подруга, как тетя, с которой интересно. После встречи с Эннифер девочка вообще боялась произносить слово «мама». Но, думаю, это у нее не скоро пройдет. Кстати, скандала с леди Актер так и не случилось. Хватило визита двух лордов Римерди, Леонардо и Лирдона к её отцу. По словам Лира, тот оказался под большим впечатлением от истории, сразу согласился подписать все необходимые бумаги и дочь заставил это сделать. Выяснилось, что он собрался в политику, и масштабный скандал стал бы для его репутации настоящим крахом. Если бы про ту историю прознали журналисты, то лорду-актору можно было бы забыть о политической карьере. В общем, каникулы у нас выдались продуктивными, насыщенными и очень яркими, наполненными чувствами и эмоциями. Вот только я даже не подозревала, что мои родные и любимые люди собрались закрыть меня в четырех стенах. Дайри. Лир устало провел ладонью по лбу. Он все еще рассчитывал меня уговорить. «Пожалуйста, пойми нас, ты ведь умная девушка. Тебе нельзя рисковать собой». «Повторяю, Лирден, мне ничего не грозит. Я не зря пять с половиной лет проучилась на факультете защиты. Мой голос звучал ровно, хотя очень хотелось кричать. А демонов чувствую на расстоянии. Сумею сориентироваться. И вообще, на университете первоклассная защита. Там мне нечего бояться». А за его пределами ты всегда будешь рядом. Я не смогу. У меня работа. Покачал он головой. Ты ведь всё равно хотя бы раз, но вырвешься из-под надзора, выйдешь сама, и тебя сцапают. Это звучало по-настоящему обидно. То есть даже он, тот, кто был вместе со мной в реальном бою и понимает, на что я способна, всё равно в меня не верит. Знаешь что? Начала, отбросив куда подальше остатки сдержанности, Да и плевать, если сцапают, значит я никудышный защитник. Значит, плохо училась и недостойна диплома. И вообще, это моя жизнь, и я никому не позволю решать за меня, ни маме, ни брату, и уж тем более не тебе. Лира без того был не в себе, и мои слова ему радости точно не добавили. То есть мои переживания для тебя ничего не значат? спросил он. Напряжённо сжав в кулак кктистую чёрную руку, ты пытаешься уговорить меня поступить так, как будет удобно тебе. Не хочешь брать на себя ответственность, видимо, боишься, что в случае чего именно тебя обвинят, выпалила я. А может, я тебе просто уже надоела? Цель достигнута, интерес пропал, и ты просто не знаешь, как от меня отделаться. Что за ерунду ты несёшь? Ведь прекрасно знаешь, насколько дорога мне Знаешь, как я к тебе отношусь? Ага, как к любовнице, которую тебя вынудили назвать невестой, бросила с горькой иронией. "Даже так", хмыкнул он. "А что я должна знать? Да, ты меня хочешь. Нам довольно неплохо вместе. Но вот первый серьёзный вопрос, и ты сразу скинул меня со счетов. Не нужно прикрываться переживаниями. Я уже давно большая девочка и сильный маг. А ты, видимо, просто наигрался". Лир с шумом втянул носом в воздух и в непонятном порыве схватил самого себя за волосы. Его руки все еще оставались черными, но когтей уже не было. «То есть ты не веришь, что я отношусь серьезно к нашим с тобой отношениям?» Его голос прозвучал глухо, в нем отчетливо слышалась плохо скрытая обида. «Все слова и признания не в счет, а были признания!» бросила, глядя ему в глаза. но тут же сама ответила: "Ах, да, ты назвал меня своей женщиной и своей сбывшейся мечтой. Кажется, угрозился связать и закрыть в комнате. И вот", развела руками. "Именно это собираешься сделать? Спасибо". Честное было признание. "Можно подумать, я от тебя слышал что-то особенное", раздражённо заявил Лир. "Да ты отрицаешь любые чувства ко мне". А каких чувствах речь? Выдало зло. Давай будем откровенны. Между нами странные отношения. Я бы назвала их дружеская страсть. Ну ладно, сильная симпатия. Нам на самом деле было хорошо вместе до этого вечера. Ведь, как оказалось, ты ни во что не ставишь мои желания и моё мнение. Да я просто дико за тебя боюсь. Это он всё-таки прокричал. Мигом преодолел разделяющее нас расстояние, схватил меня за плечи и посмотрел в глаза. "Боюсь, Дайри", проговорил гораздо тише. "А что до чувств, не ври нам обоим. Я знаю каждую твою эмоцию. Но если ты сама себе не веришь, то помогу тебе разобраться", и гордо припечатал. "Ты любишь меня". "Нет", бросила ему в лицо. "Не люблю. Это ты себе врёшь". "Принимаешь желаемое за действительное". В этот момент я была настолько раздражена и зла, что сама поверила в то, что сказала. А ведь ляпнула это снова из-за чувства проклятого противоречия. Он надавил, а я, как пружина, оттолкнула. Лир, растерянно, отпустил мои плечи и сделал шаг назад, потом ещё один, и всё. Это в полной, звенящей тишине. Его глаза будто потухли. Он отвел взгляд в сторону и выглядел так, будто я только что отвесила ему самую обидную и болезненную из пощечин. «Значит, я снова ошибся», — проговорил чужим, севшим голосом. А потом развернулся и ушел, шибанув на прощание дверью. Душу мигом затопило чувство вины и злости, но теперь уже на саму себя. Хотелось немедленно сорваться с места, кинуться за Лиром, обнять, прижаться к нему и долго-долго целовать, быть с ним, принадлежать ему. И я почти уже решилась, но вдруг вспомнила, что он готов закрыть меня в этом доме. Так, сказала сама себе, ничего у вас не выйдет. В голове уже созрел план, как уйти никем не замеченный. А ссора с Лирденом и вовсе послужит хорошим прикрытием. Так меня хотя бы до ужина Никто не потревожит. Как раз успею собрать вещи, добраться до портальной станции и перенестись в Харт. А уже когда буду в университете, вызову Лира по фанапу и извинюсь. Попрошу о встрече, и вот тогда обязательно заставлю его забыть об этой размолвке. А может, всё-таки признаюсь наконец, что на самом деле очень его люблю. Сбежать из-под надзора получилось очень просто. Скай куда-то уехал, Лирден сам не желал меня видеть, а остальные домочадцы не обладали нужным уровнем магии, чтобы уловить отголоски созданной мной иллюзии. В итоге дом я покинула через чёрный ход, попросту прикрывшись личиной. Выбрала образ одной из горничных, и меня никто даже не подумал останавливать. Пару кварталов прошла пешком. Потом вызвала мобиль службы такси, добралась до портальной станции и, потратив немалую сумму на билет и пару часов на ожидание, всё-таки перенеслась в Харт. Столица Корфицкого королевства встретила меня плотным снегопадом. Городские службы отчаянно пытались чистить хотя бы тротуары, но явно справлялись с этим плохо. Мобили в такую погоду тоже почти не летали, поэтому заказать такси не получилось. Пришлось пробираться сквозь сугробы к подземке. Благо хоть её работе никакие погодные катаклизмы не мешали. Когда я вошла в вагон, часы показывали половину второго ночи. Папучиков у меня оказалось немного, что неудивительно для такого времени. На одном из дальних сидений расположилась пожилая женщина. Неподалёку от неё о чём-то громко переговаривались два парня лет 20. а напротив меня сидела пара влюблённых. Единственной подозрительной личностью был молодой мужчина, вошедший в вагон следом за мной. Но я была на чеку и старалась всё время держать его в поле зрения. Правда, он сам не обращал на меня ни малейшего внимания. Или, может, просто хорошо притворялся? В общем, поезд домчал меня до нужной станции без происшествий. Но до самых университетских ворот я шла, Держана готове атакующую и защитную руны. К счастью, они мне так и не пригодились. Я была настолько напряжена и сосредоточена, что не обращала внимания ни на холод, ни на снег. Когда же незнакомый сонный превратник всё-таки открыл мне калитку, в душе разлилось чувство облегчения. И пусть я видела его впервые, но совершенно не боялась. Да, это не привычный дядьушка Ферт, или эйс морлой, которые меня прекрасно знали и пускали в любое время. Видимо, кто-то из них во время каникул решил тоже взять отпуск, а на его место приняли вот этого человека. Простите, что разбудила, проговорила я, виновато глядя на бородатого мужчину, разглядывающего меня с явным раздражением. Меня зовут Дариса Фостер, я староста факультета защиты. В пути возникли сложности, потому я опоздала к закрытию ворот. «Извините, пожалуйста, я прямо с утра напишу объяснительную». «Фостер?» – переспросил он. «Точно, мне про вас рассказывали. И для вас, кажется, есть записка». Все же впустив меня, он закрыл калитку на массивную щеколду и поманил за собой в сторожку. «Идемте, тут слишком холодно». «Конечно, я пошла». Честно говоря, и сама изрядно замёрзла, а так хоть пару минут в тепле проведу перед финальным забегом до общежития. Вот только этого забега попросту не случилось. Пока я топталась на пороге, Бородач прошагал к рабочему столу, отодвинул верхний ящик и достал оттуда конверт. Его вчера вечером принесли, попросили передать вам, как только появитесь. Сказали, что там нечто очень важное. он на потеряя шею пояснил мужчина. Но когда злополучное послание оказалось в моих руках, что-то вдруг изменилось. Интуиция резко ощетинилась, все инстинкты завопили об опасности. Я даже попыталась активировать щиты и принять боевую стойку, но всё это было уже бессмысленно. Тело мгновенно ослабло. Руки повисли плетьями, а глаза сами собой закрылись. Последнее, что я помнила перед тем, как отключиться, это серое облачко перед глазами и равнодушный взгляд бородатого превратника.